Майор Рольф входил с задумчивым видом по пепелищу сгоревшего мотеля, не спеша, с ленцой вороша ногой оставшийся мусор, изредка обходя крупные, не до конца обгоревшие ящики, баки, полуразрушенные сараи. «Вы думаете, это он?» Лейтенант подошел со спины неожиданно, так что Рольф едва не вздрогнул. «Больше некому, Курт». Майор дернул плечами, досадуя на себя за проявленную слабость но прямых доказательств нет. Я чувствую. Лейтенант, понимающе кивнул. В их деле интуиция была основой всего, поэтому никаких вопросов и уж тем более усмешек слова начальника у лейтенанта не вызвали. Что-то интересное нашли, Курт? Да, пять трупов. Эксперты работают, тела сильно обгорели, но точно известно, что один из трупов — женщина. Хозяйка? Видимо, да. Лейтенант открыл компьютер. «Клара фон Хаузен. Пятидесяти лет, разведена. Приехала из Мюнхена. Родственников нет, детей тоже. По уголовным и административным делам никогда не проходила. Вела честный и порядочный образ жизни. По данным полиции, АСС. Поступала несколько раз странная информация. Около мотеля случались иногда подозрительные вещи». Лейтенант замялся. «Какого рода?» «Машины исчезали. Совсем». Ни водителей, ни груза». «Понятно», — усмехнулся Рольф. «Бабулька, видимо, решала таким способом свои финансовые проблемы. Старая стерва». «Никаких доказательств нет», — усомнился лейтенант в словах своего начальника. «А потом я же говорил, по данным полиции она вела честный образ жизни». «Это все равно ничего не значит», — смахнулся майор. «Не мог же такой громадный отель сгореть сам по себе, да еще и с горой трупов». Значит, он приехал сюда, его узнали, и он всех убил. «Нет», — Рольф замотал головой, — «он не маньяк, он не станет просто так убивать. Просто скрылся бы, и все. Здесь было что-то другое. Вспомните, он оставил живых эту девушку, и инспектора. Если бы он убивал всех без разбору, то ему вряд ли помогали бы. А так он постоянно находит себе помощников, добровольных. Это хороший психологический трюк. Он очень опытный. Настоящий профессионал, не мясник. Вы как будто восхищаетесь им, господин майор. Нет. Рольф усмехнулся. Я просто отдаю ему дань уважения. Врага нужно уважать и относиться к нему со всей предосторожностью. К тому же он не простой враг. Я все больше и больше склоняюсь к этой мысли. Лейтенант пожал плечами, признавая правоту своего шефа. Он и сам думал так же. Просто отрабатывал все версии. «И что будем делать дальше?» «Надо копать глубже», — пробурчал Рольф, разглядывая что-то у себя под ногами. «Глубже!» «Что, простите?» Не понял Курт. Рольф поднял голову. «Оставьте здесь группу в помощь полиции. Пусть перевернут здесь всё вверх дном. Ищут тайные склады, схроны, заначки. Не может ничего не быть. А мы займёмся дальнейшими поисками». «Как? Мне кажется, мы потеряли след». нет «Нужно просто внимательно проверить всю информацию. Все станции, вокзалы, больницы, кто покупал билеты, кто сдавал в последний момент, все происшествия, значимые и незначимые — это гигантский объем работы, но он необходим». «Привлечь еще сотрудников, господин майор?» Рольф кивнул головой в знак согласия. «Что думают наши коллеги из СС? Я знаю, они не прекратили его искать. Они примерно там же, где и мы». У них есть свои каналы, но мы работаем одинаковыми темпами и с такими же результатами». «Хорошо». «Господин майор?» «Да». «А может, он уже покинул страну?» «Не думаю». Рольф усмехнулся. «Его поступки говорят об обратном. Если бы он просто хотел сбежать, то бросил бы девчонку на растерзание СС. А он этого не сделал. Значит, у него есть другой план. Он, конечно, выберется из страны» и даже несмотря на то, что его фото висит во всех аэропортах и вокзалах страны. Но не сразу. Он что-то задумал. Знать бы что. Тогда ему нужны деньги и документы. Ну, деньгами, я думаю, он уже запасся. Здесь. Майор кивнул в сторону развалин. А вот документы... Узнайте, кто в этих краях занимается изготовлением избытом фальшивых документов. Слушаюсь, господин майор. Идите. Лейтенант развернулся и быстрым шагом направился к стоявшим на обочине автомобилям. Рольф развернулся и еще раз посмотрел на то, что осталось от мотеля старухи Клары. Сейчас его мучил другой вопрос. Что же задумал этот русский? Что? Мне, пожалуйста, вот эту машину. Цвет хороший. Я ткнул пальцем в стоящий отдельно «Мерседес», любуясь его формами. «Отличный выбор, господин Витц!» Арендатор прыгал около меня, словно ребенок, вокруг елки с подарками. И это было немудрено. Если учесть, что я платил наличностью, взял страховку и еще отстегнул щедрые чаевые. В общем, оба остались довольны. Уже минут через пятнадцать после того, как я зашел в салон, я стал обладателем почти новенького «Мерседеса» с полным набором различных функций. Аренда за неделю обошлась мне в тысячу марок. Дорого. Но мне нужна была хорошая машина, которая не заглохнет в самый неподходящий для этого момент. К тому же еще и страховка. То есть в случае аварии, как объяснил мне арендатор, мне не нужно было вызывать полицию. Достаточно было позвонить специальному агенту, который на месте решался дела. Очень удобно. Особенно при моих обстоятельствах. Вырулив на улицу, я свернул в первый же переулок, и, развернув карту, принялся изучать город. Его нужно знать как свои пять пальцев. Особенно центральную часть, там, где находится главный театр города, единственное место, где, как мне известно, точно будет Гауляйтер. Отели, дорогие магазины. Закрыв карту, я включил навигатор и вбил в него весь необходимый маршрут. Вырулил обратно и спокойно, без суеты, принялся изучать центральные проспекты, улицы и маленькие переулки Леона. Время от времени смотрел на часы, засекая, за сколько проезжаю ту или иную часть пути. Иногда приходилось повторять дважды, а то и трижды. Спустя несколько часов непрерывной езды я припарковался около одного из многочисленных магазинчиков и удовлетворенно выдохнул. С местными улицами я разобрался. Теперь дело за театром. Нужно изучить место, где будет находиться моя цель. Надеюсь, что все на этот раз получится». Я вбил навигатор новый маршрут и вырулил на оживлённый проспект. Главный театр Леона выглядел впечатляюще. Я бы даже сказал, грандиозно. Огромное, высотой не менее ста метров, здание раскинулось передо мной словно ковёр, играя в лучах солнца всеми цветами радуги. Немцы или французы, не знаю точно, кто его проектировал, создали отличный шедевр архитектуры. Здание театра не давило, оно просто поражало своими размерами. Резные колонны, узорчатые окна, красивые барельефы — все это заставляло смотреть и восхищаться театром снова и снова. К приезду фон Роттона он был украшен всевозможными плакатами, вывесками и тому подобной мишурой. по бокам располагались барельефы в виде взлетающих орлов, гордо расправляющих свои огромные крылья и готовых в любой момент сорваться в голубое небо. Всюду здание покрывала разноцветная мозаика. На площади перед театром стоял небольшой фонтан, рядом находился парк с ухоженными газонами, аккуратно постриженными кустами и многочисленными детскими площадками. По парку гуляли женщины, дети. Местность вокруг буквально утопала в зелени. «Весна!» Во Франции это волшебная пора. Я остановил машину на противоположной стороне, возле ларька с газетами. Вылез и пошел купить местную свежую прессу. Старался выбирать на немецком. С французским, как я уже говорил, у меня было не очень. Выбрав газету и расплатившись со скучающим продавцом, вернулся обратно и бегло по диагонали просмотрел полосы. Не нашел ничего интересного. Спорт и финансы меня не интересовали в принципе, Отложил газету в сторону, еще раз осмотрелся и едва не заскрипел зубами от досады. Весь мой план, который я разрабатывал, летел к черту. Во-первых, в театр было не попасть. Все билеты были проданы. А прикинуться служащим вообще не вариант. У всех работников были служебные удостоверения, и пропажа либо его, либо хозяина Ксивы вызвала бы ненужный переполох в соответствующих органах, который точно вел к провалу. Во-вторых, не думал, что здесь будет так людно. Да к тому же так много детей и женщин. Они постоянно бегали в парке, гуляли возле театра. Если начнется стрельба на улице, и не дай бог кто-то пострадает, этого я себе не прощу. К тому же пути для отступления было мало. Через парк не вариант. Если отходить от черного хода, я упираюсь в узкий проулок. А там легко меня перехватить. Полицейские патрули повсюду. Если поднимется шумиха, а она обязательно поднимется, им стоит перекрыть его, и все. Конец истории. Я посмотрел на здание, расположенные на другой стороне площади. Пара жилых, еще один деловой комплекс — банк. Они наверняка все будут многократно проверены. Тоже отпадают. Охрана и полиция будет столько, что яблоку негде будет упасть. Я тяжело вздохнул и покачал головой. План с театром... Умер для меня окончательно. Что же делать? Думай, Коля, думай. Я прикрыл глаза. Итак, что я знаю? Гауляйтер прилетает завтра с трехдневным визитом. Он посетит главный театр и наверняка кучу других важных мероприятий. Но вот каких это вопрос? Чтобы выяснить это, мне нужно выкрасть какого-нибудь высокопоставленного эсэсмана. Но это шум. Сразу насторожит всех. Не вариант. Я в задумчивости потёр подбородок. Мысли метались словно бешеные, но результата мой мозговой штурм пока не давал. Я перебирал различные варианты, но нужного не видел. Что знаю ещё? Я задумался, но вскоре вынужден был признать, что больше ничего мне не известно. Ни он будет жить, ни с кем, ни количество охраны, никуда прилетает. Это тупик. Слишком мало информации. Но сдаваться я не привык. Гауляйтер был мне нужен позарез. Он мог сильно помочь, поэтому быстро отогнал пораженческие мысли. Крепко сжал руль, аж пальцы на руках побелели. В голове крутилась какая-то мыслишка, но я никак не мог ухватить ее. Я сосредоточился. Точно. Можно же выяснить, куда он прилетает. Не думаю, что в Лионе много аэропортов. А там проследить за ним, и ниточка потянется сама собой. Узнаю, где он будет жить, и сделаю то, что должен. Конечно, это рискованно. Следить за ним от самого самолета. Охрана может меня заметить раньше времени, но другого выхода у меня нет. С театром, как я уже решил, к сожалению, не вариант. Чистое самоубийство. Мне нужно срочно выйти в сеть». Быстро заведя двигатель, я помчался в отель. Влетел в комнату, подбежал к столу и принялся искать интересующую меня информацию. Залез на все доступные сайты. Провозился долго до позднего обеда, но результатом остался доволен. Теперь осталось только подумать, какой аэропорт выберет Гауляйтер. Всего их оказалось 4 Два гражданских, один частный и один военный, расположенный за чертой города в нескольких километрах по шоссе. После длительных размышлений гражданский и частный отмел. Слишком много людей, журналистов, сложно для охраны. К тому же частный имел всего две полосы и не предназначался для посадки больших самолетов. Фон Роттен вряд ли прилетит на одноместном биплане. С ним будет целая свита. Поэтому оставался только военный. Здесь тебе и охрана, и безопасность, а также нет вездесущих журналистов. К тому же аэропорты охраняли не только армейские части, но и СС. Фон Роттен — человек сложный, я бы даже сказал, низаурядный. Он много сделал для немцев во Франции, но местных коренных жителей часто не замечал. Усердно работал, за что был награжден высшей наградой Рейха. Золотым дубовым листом, но как семьянин не состоялся, хотя у него была дочь. С женой развелся 10 лет назад, германцы его боготворили поэтому и охранять его будут капитально. Я задумался. Завтра прямо с утра нужно выдвигаться к аэропорту, найти удобную позицию и ждать гауляйтера. Времени было в обрез, но других вариантов нет. И мне оставалось только одно. Положившись на удачу, надеяться что я прав. Если ошибся, то все было напрасно, но думать об этом даже не хотелось. Я посмотрел на часы. Время обеда давно прошло, но поесть надо. А затем еще доделать несколько мелких дел. Мне обязательно нужны бинокль, хорошая сумка или рюкзак для оружия и несколько комплектов рубашек и футболок. Моя одежда слегка поизносилась. Подойдя к телефону, я заказал еду в номер. Пока ее несли, посмотрел адреса ближайших магазинов одежды. Один такой обнаружился совсем недалеко. Звонок в дверь отвлек меня ненадолго. Я открыл ее и пропустил официанта в номер. Тот принялся ловко расставлять подносы на стол. «Благодарю». Я отдал ему чаевые, и тот, раскланившись, вышел из номера. Я быстро поел, не замечая вкуса кремового супа и прекрасного жаркого. Все равно скоро этого не будет. Недолго мне нежиться. Сделаю свои дела, и нужно уходить. Меня разыскивают все спецслужбы Германии. Нельзя долго полагаться на удачу. Рано или поздно могу проколоться. Мне уже не раз приходилось размышлять над своим маршрутом. И другого пути, нежели через Польшу или Украину, здесь эти страны были, как и в моем мире, пробраться на родину не представлялось возможным. Только вот статус их изменился, особенно Украины. После войны там правили в основном ультранационалисты, бандеровцы, крайние правые и много кто еще. По очереди. Власть захватывали то одни, то другие. Два раза была гражданская война, В шестьдесят первом и семьдесят втором. Пол страны лежало в руинах. Страшно даже представить, что там сейчас творится, но в России, судя по всему, было еще хлеще. Да и выбора, если честно, особо не было. Я оставил тарелки на столе, сходил в душ и принялся собираться за покупками. Замкнув номер, я спустился на лифте на первый этаж, прошел мимо администратора, поздоровался, тот кивнул мне в ответ. Выйдя на улицу, я спросил у первого попавшегося прохожего необходимый мне дом и двинулся в указанную сторону. Нашел магазин я довольно быстро. Зайдя внутрь, немного оторопел от его размеров. Огромный холл, разбитый на секции, в которых продавалось все, начиная от маек и заканчивая дорогими деловыми костюмами. Я принялся искать нужный мне отдел. «Могу я вам чем-то помочь, господин?» Миловидная француженка подошла ко мне, улыбнувшись видимо, заметив мое растерянное выражение лица. «Да, не подскажете, где я могу найти хорошую рубашку? Также мне хотелось бы купить несколько футболок и куртку. Еще бы хотелось крепкие ботинки». Я улыбнулся в ответ. «Пойдемте, я покажу вам нужный отдел, а заодно помогу примерить и выбрать одежду». «Благодарю вас». Я пропустил ее вперед и пошел за ней в противоположный конец магазина. «А у вас здесь достаточно широкий выбор». — Давно не видел таких магазинов. Да — Да-да, мы торгуем непосредственно от фабрики. У нас есть филиалы не только в Лионе, но и в Марселе, Париже. Но здесь основной офис. — Очень интересно. — покивал я головой. — Прошу вас сюда. Девушка завела меня за угол, где передо мной открылся очередной зал, полностью обставленный шкафами, вешалками, полками с рубашками, футболками, поло и другими вещами. Я одобрительно хмыкнул. Не каждый день видишь такое изобилие. И принялся выбирать. В итоге потратил на примерки оплату обновок не менее двух часов. Зато стал обладателем двух отличных рубашек, одной футболки темно-синего цвета, черного пола, плотной куртки и таких же ботинок. За все заплатил 200 марок. Выйдя из магазина, немного постоял в раздумье над следующими покупками, спросил пару человек и вскоре стал обладателем спортивной сумки, И отличного армейского бинокля. На сегодня все. Я посмотрел на часы. Почти половина седьмого. Пора возвращаться. Завтра самый ответственный день. Мне нельзя опоздать. Я не знал, когда точно прилетает гауляйтер. К тому же мне нужно найти подходящую позицию для наблюдения. Поэтому решил приехать заранее, часам к шести утра. Я направился к гостинице, заказал себе в номер ужин, поел, И, немного посидев за компьютером, отправился спать. Проснулся, как и планировал, в половине пятого. За окном еще стояла ночь, хотя где-то вдалеке, если присмотреться, можно было уже разглядеть признаки приближающегося утра. Умывшись, сделал утреннюю зарядку, и несколько десятков раз отжавшись, форма была жизненно необходима, и запускать тело было нельзя, я быстро оделся в купленную накануне одежду и, убрав свой немногочисленный арсенал в спортивную сумку, выдвинулся к своей цели. Добрался быстро, на улице машин было совсем мало. Проехал по шоссе мимо съезда на аэропорт, туда вела отдельная дорога, но чтобы не привлекать лишнее внимания, я сделал крюк в несколько километров и только тогда свернул в сторону довольно густого леса, который находился в паре километров от него. Оставив машину на опушке, но так, чтобы в случае чего до нее можно было легко и быстро добраться, я занял небольшой пригорок на самом краю леса, который обнаружил совершенно случайно, и, достав из сумки бинокль, принялся наблюдать. Отсюда у меня открывался великолепный вид на главное здание казармы и несколько взлетных полос. На одной из них сейчас стоял военный транспортник, две другие были свободны. Просидев так с полчаса, я, наконец, заметил небольшую суету. «Интересно». Я навел бинокль на интересующую меня полосу. Несколько военных автомобилей, четыре черных гражданских джипа. Сердце забилось в бешеном ритме. Я улыбнулся, поняв, что не ошибся. Посмотрел на время, половина восьмого утра. Повернул бинокль в сторону, чтобы изучить окрестности вокруг аэропорта на случай появления дополнительной охраны и патрулей, но никого не увидел. Уже хотел снова сосредоточиться на гауляйтере, как вдруг справа, метрах в трёхстах от себя, заметил лотблеск. Это заставило насторожиться. Такой может давать только бинокль или оптика. Но я находился в тени, специально выбрав позицию, а вот наблюдатель не учёл яркого солнца, зашедшего на небосклоне, которое и выдало его с головой. Я похолодел. Кто это мог быть? Охрана гауляйтера, снайпер, прикрывающий аэропорт, или кто-то другой? Я принялся более внимательно изучать окрестности, но нет, больше никого не заметил. Не может, если это охранник, он быть один. Тогда... да нет. Но... я в совпадении не верю. Неужели еще кто-то кроме меня наблюдает за прилетом фон Роттона? Интересно, с какой целью. Довести до дома, а может... я похолодел внутри. Убить? Тогда весь мой план летел в тартарары. Уже второй раз за два дня. Столько сил потратить, чтобы добраться сюда. А теперь? Я лихорадочно просчитывал ситуацию. Спокойно. Главное не нервничать и не совершить ошибку. Если это все же охрана, то нужно осторожно убираться отсюда, пока меня не заметили. И тихо следовать за кортежем, следуя намеченному плану. Но если это убийцы, тогда дело приобретало другой поворот. Тогда все мои усилия будут напрасны, и я зря потратил время. А оно мне дорого, очень дорого. Я помотал головой. Вряд ли это охрана. Моя интуиция говорила мне об этом. Я стиснул зубы, почувствовав, что хорошенько разозлился. В который раз мои планы грозило накрыть медным тазом, здоровенным таким. Но больше я этого не допущу. Конечно, ох, как не хочется влезать в хитросплетение интриг. Почему Гауляйтеры хочет убить еще кто-то кроме меня? У меня нет ни желания, ни времени. Здесь могут работать как свои же немцы, так и американцы, у которых совсем другие интересы. Но, похоже, по-другому не обойтись. Гауляйтер мне нужен. Есть у меня к нему несколько вопросов перед тем, как отправить его к праотцам. И никому не позволю мешать мне. Поэтому, как ни странно, придется испортить неизвестному все его планы». И в этом случае поговорка о том, что враг моего врага мой друг, сейчас не работала. Решив действовать, я спрятал бинокль, перекинул ремень автомата за спину и, проверив, как выходит нож, принялся осторожно двигаться в сторону противника. Позицию стрелок выбрал неплохую, только, как я уже сказал, не учёл фактор солнца. Оставалось выяснить, как он располагается относительно меня. Застыв, я принялся внимательно вслушиваться в окружающие меня звуки. Буквально через несколько секунд это принесло свои плоды. Я услышал тихий, как будто его изо всех сил сдерживали, кашель. Усмехнулся. Простыл, бедняга, лежа здесь. Видимо, давно. Греется. Я принялся тихо-тихо ползти вперед и чуть в сторону, чтобы зайти к наблюдателю или убийце со спины. Через десяток метров, наконец, увидел свою цель. Маленький холмик, одетый в зеленый маск-халат, Шевельнулся всего лишь на миг, но мне этого хватило. Неплохо замаскировался, урод. Если бы он не кашлянул, я мог бы проползти мимо, хоть и знал его примерное расположение. Я аккуратно достал нож. В это время где-то вдалеке я услышал гул приближающегося самолета. Как же не вовремя. Нужно действовать быстро. Я тенью метнулся к лежащему человеку, навалился на него сверху, зажимая ему рот и одновременно пытаясь оглушить. Но парень оказался не промах. Он мгновенно сориентировался, ударив затылком в мой подбородок и попытался сбросить меня со спины. Мы покатились по траве. Противник больно ударил меня по ребрам. Нож выпал из моих рук. Я едва не заорал от боли, но усилием воли сдержался. Мой противник тоже сильно сопел, но ни я, ни он лишнего шума старались не производить. Убийца выхватил свой нож. Он, кажется, понял, что я один. На его губах появилась усмешка. Он сделал выпад. Я едва не проморгал, лишь в последний момент успел заблокировать его руку. Клинок чиркнул по одежде, оставив кровавую полосу. Я ударил в ответ, и враг не успел отдёрнуть руку, зашипел от боли. Не дожидаясь, пока он опомнится, ударил ногой, метя в пах. Но противник успел выставить блок, сделал ответный выпад. Неплохая подготовка. Я получил прямой удар в челюсть и ещё один в бок, но и сам не остался в долгу. Схватка затягивалась, а самолёт с гауляйтером Франции уже заходил на посадку, тянуть было нельзя. Пришлось сокращать дистанцию. Он замахнулся на меня, но ударить не успел. Ловко поднырнув под его руку, я схватил его сзади за шею. Мужчина мотнул головой, пытаясь высвободиться, но я только сильнее сжал хватку. Противник захрипел, попытался отодрать мои руки. Я застонал от боли, но захват не разжал. Пара мгновений, и тот мешком рухнул мне под ноги. Я наклонился, чтобы проверить пульс. Парень был мёртв. Я быстро огляделся, вслушиваясь звуки леса. Нет, больше никого не было. И что самое главное, наша схватка оказалась неуслышанной охраной гауляйтера. Гауляйтер! Я помчался к своей позиции, успев при этом мельком глянуть на лежанку неизвестного мне человека. Снайперская винтовка, маск-халат. Снайпер. Но кто же он? Пришлось задержаться на несколько секунд, выворачивая карманы покойного. Но никаких документов мне найти не удалось. Только пистолет. Быстро сунув его в карман, я, что называется, галопом устремился к пригорку. Успел в последний момент. Я навел бинокль и увидел, как к борту приземлившегося неслабого такого лайнера подвезли трап. Еще мгновение и открылась дверь, показались бортпроводники и охрана. Сердце застучало в бешеном ритме, рука непроизвольно сжала бинокль так, что хрустнули пальцы. Я продолжал внимательно наблюдать за тем, как фон Роттен, а это был именно он, никаких сомнений у меня больше не было, спустившись с трапа на полосу, прошел к бронированному тонированному БМВ. Охранник открыл дверь, гауляйтер разместился внутри, и машина мгновенно тронулась с места. «Всё, мне тоже пора». Я побежал к своему автомобилю, завёл двигатель и, вырулив на просёлочную дорогу, помчался к шоссе. Пока ехал, повторял про себя, что нужно не спешить. Вот впереди мелькнул кортеж. Я сбавил газ, держа фон Роттона в поле видимости. Мне повезло в том, что на шоссе я был не один. Меня прикрывало несколько машин, иначе охрана могла заметить слежку. Вот, наконец, кортеж свернул с шоссе и устремился по одной из улиц к центру города. Я свернул за ними. Ехали минут пять, несколько поворотов. Я узнал один из переулков, по которым вчера гонял на своей машине. Там скоро будет светофор. Кортеж проскочил на зелёный, а мне не повезло, загорелся жёлтый. Я прибавил газу и успел проскочить, но вот незадача. На переулке стоял патруль. Они, увидев мой манёвр, сперва раздумывали, но потом всё же поехали за мной. Чёрт! Как не вовремя! Кортеж Гауляйтера продолжал двигаться вперёд и вскоре свернул на проспект Гитлера. Здесь находилось несколько дорогих отелей. Неужели сюда? Полиция продолжала ехать за мной. Я делал вид, что не замечаю их, продолжая следить за фон Роттоном. Вот машины остановились. Дётиш Кроун Палас. Всё. Есть. Я проехал мимо, видя, как Гауляйтер покидает свой бронированный БМВ и решил, что теперь можно и остановиться. Полицейская машина припарковалась следом. «Доброе утро, господин виц Я открыл стекло и протянул документы. «Я что-то нарушил, инспектор?» «Вы проехали на красный!» «Неужели?» Сделал я удивлённое лицо. «Там точно был жёлтый, я же помню!» И всё же. Инспектор, мужчина средних лет с короткой армейской стрижкой, покачал головой. «Правилами это не допускается!» Я готов уплатить штраф. Разумеется. Инспектор палис в карман, достал бланк и быстро стал его заполнять. Давно в городе? Два дня. Взял машину в аренду. Решил посмотреть, ли он отпуск, понимаете ли. Что-то мне ваше лицо знакомо. Полицейский пристально посмотрел на меня. Я похолодел. Навряд ли. Я нашел себе силы пожать плечами. Я здесь впервые. Время остановилось, но вот, наконец, бланк был заполнен. «Держите. На первый раз штраф 100 марок. Уплатите в любом отделении Дойче-банка». «Благодарю вас». Убрал я протокол о нарушении в карман. «Хорошего дня». «И вам». Инспектор еще раз посмотрел на меня, но все же кивнул и знаком разрешил уезжать. Чем я и воспользовался. Фух, пронесло. Я быстро вырулил на соседнюю улицу, отдышался. Хорошо, что полицейским не пришло в голову осматривать машину. Вот бы был для них сюрприз. Я вытянул руки, они слегка подрагивали. Положил их на руль. Спокойно. Спешить сейчас уже некуда. Теперь надо было ждать до вечера. Я закрыл глаза. Нужно немного подремать. Слишком много событий за утро пришлось пережить. Я быстро провалился в неглубокий сон. «Господин майор, господин майор!» Лейтенант влетел в номер гостиницы, словно ураган. «Что вы кричите, курт Я только прилег!» гермайор есть новости!» «Какие?» Сон с Рольфа как рукой сняло. Целых два дня не было ничего, а тут новости. «Говорите!» Кассирша в одном из городов опознала нашего беглеца. Он и еще один молодой человек покупали билет. «Какой еще человек?» Рольф похолодел. Этот русский что, уже нашел себе очередного помощника? Не знаю, но мы выясняем. Дальше. Рольф подошел к окну и посмотрел на улицу. Они покупали билет до Тревиля, причем один билет. Тревиль? Где это? Вот здесь. Курт развернул карту и показал пальцем на город. Майор подошел к нему и посмотрел туда, куда указывал пальцем лейтенант. Странный выбор. Зачем ему туда? «Вы проверили информацию?» «Так точно, он был там. Его опознал водитель. Этот пассажир ему сразу не понравился. не разговорчив К тому же ему стало плохо во время поездки». «Плохо?» — удивился Рольф. «Что-то я не припомню, чтобы наш подопечный отличался хилым здоровьем. И все-таки». «Продолжайте». «Так вот, он сошел с автобуса и отправился в кафе. Оттуда на рынок. Дальше его следы теряются». «На рынок? Зачем?» Курт пожал плечами. «Выясняем?» «Почему он выбрал этот тревиль?» Рольф принялся мерить шагами комнату. «Как думаете, Курт? По всем законам он должен стремиться покинуть страну как можно скорее, а он, наоборот, не спешит. Почему?» Лейтенант покачал головой. Майор еще раз подошел к карте и посмотрел на нее более внимательно. «Что ж так могло привлечь этого русского, что он колесит по всей Франции?» Что он задумал? Что находится рядом? Взгляд майора случайно упал на город, находящийся всего в сотне километров от Тревилля. Леон. Леон. Леон. Что-то он уже слышал о Леоне. Рольф напряг память. Леон, точно. Нутро майора похолодело. Он вспомнил, что совсем недавно читал сводку, в которой говорилось, что Гауляйтер Франции собирается посетить Лион с трехдневным визитом. «Вот так новость! Этот русский что, нацелился на Гауляйтера? Но это невозможно!» Рольф подскочил к телефону. «Срочно свяжите меня с леоном с Управлением Имперской Безопасности и Главным Управлением СС!» Курт непонимающе смотрел на своего начальника, но потом до него дошло то же, что и до майора. Лейтенант побледнел. «Срочно готовьте самолёт! Вылетаем немедленно!» Лейтенант бросил взгляд на часы и бегом выбежал из номера. Время понеслось в бешеном ритме. Гауляйтер Франции несколько часов назад приземлился в городе. В комнате было темно. Одиноко стоящая на столе лампа не могла разогнать подступавшую к ней со всех сторон тьму. И всё же это нисколько не беспокоило людей, сидящих друг напротив друга. Наоборот, они радовались, что их лица не подвластны свету. Это придавало им дополнительную уверенность, что им и только им дано вершить судьбы простых людей. Один из них, высокий мужчина, требовательно хлопнул по столу ладонью, привлекая к себе внимание остальных. «Господа, у нас мало времени. Всех нас ждут неотложные дела. Поэтому давайте перейдем к сути». «К сути?» Его оппонент неприятно усмехнулся. «Если вы на этом настаиваете, то суть заключается в том, что мы провалились. Приказ не невыполнен, а исполнитель был найден мертвым». «Кто это сделал, известно?» «Нет», — покачал головой мужчина, полная противоположность сидящего напротив. Он был маленького роста, стриженный наголо, с неприятно бегающими глазами. «Мы ничего толком не знаем. Когда наши люди прибыли на место, то обнаружили лишь тело» и что самое интересное, при нём не было никакого оружия. «Значит, это немцы. Тогда мы бы вообще ничего не нашли. Почему не было дублёра?» «У нас было мало времени. Напарник не успел прибыть вовремя. Его задержали в пути. Чёртова авария по дороге!» «Что вы предлагаете?» Высокий пристально посмотрел на коротышку. «У нас два варианта. Либо операция «Артист», «Либо исполним непосредственно в отеле. Артист — не вариант», — подключился к разговору третий мужчина, до сих пор сидевший молча и слушавший собеседника. «Я проверил расстановку. Лишняя публика, охрана. Можем ошибиться. А третьего шанса нам никто не даст». «Согласен», — кивнул высокий. «Тогда пусть готовят группу. Сколько человек задействуем?» «У нас сейчас в наличии только семеро. Больше не успеем подтянуть. И так оголим всю агентуру». Цель слишком крупная, нельзя её упускать. У нас приказ. Если что, сами выдвигайтесь на позицию. Ваш специалист готов? Да. Коротышка с кислым выражением лица кивнул. Ему явно не нравился этот разговор. Отлично. Высокий поднялся из-за стола. Тогда срок исполнения сегодня вечером. Объект вернётся после встречи в главном полицейском управлении города. Акция назначена на девять. «И ради бога, узнайте, кто нам помешал, чтобы больше такого не было!» «Сделаем всё, что в наших силах!» Остальные тоже встали. Высокий кивнул и покинул комнату. Слышно было, как хлопнула входная дверь, а затем донёсся звук двигателя. «Что вы думаете по этому поводу, Томас?» Третий посмотрел в сторону двери. «Не нравится мне всё это. Как я уже сказал, слишком мало времени на подготовку!» Слишком много факторов, которые надо учитывать. Людей не хватает. И все же у нас приказ. Да-да. Коротышка согласно кивнул. Приказ. Он направился к выходу. Я свяжусь с вами, Дитрих. Еще раз все обсудим. До встречи. Третий кивнул на прощание. До встречи. Входная дверь хлопнула, и мужчина опустился обратно на стул. Откинул голову и прикрыл ненадолго глаза, собираясь с мыслями. Жутко болела голова, видимо, снова поднялось давление, поэтому никакие здравые идеи в голову не приходили. «Нужно немного отдохнуть», — подумал он, выходя в коридор. Дверь за ним захлопнулась, комната погрузилась в тишину. И только одинокая лампа продолжала гореть на столе, все так же отгоняя от себя назойливую темноту. Навигатор тихо пискнул, я, открыл глаза, посмотрел на часы. А неплохо, я так взремнул. Пару часов точно придавил. Я потянулся, размял руки, посмотрел в сторону отеля. Машины фон Роттена не было. Охрана сейчас немного расслабилась, поэтому можно осмотреться внутри гостиницы. Может, даже получится узнать, где остановился Гауляйтер. Я даже знаю, как мне это сделать под видом недовольного постояльца. Я открыл дверь и вышел на улицу, запер машину и, перебежав дорогу, вошел в отель. Детиш Палас встретил меня двумя охранниками на входе, которые с очень большой подозрительностью проводили меня взглядами и несколькими людьми в холле. Один из них полноватый мужчина, явно администратор, приветливо улыбаясь, о чем-то говорил с пожилой, богато одетой женщиной. Я воспользовался этим и принялся осматривать холл, Лобби-бар находился справа от меня, в самом конце. Прямо была небольшая лестница, ведущая на второй этаж. Слева два лифта. Сам холл был средних размеров, с пятью столиками и тремя диванчиками по углам. На столах стояли вазы с цветами, они немного загораживали обзор к лифтам. Но это не мешало охране, стоявшей у лифтов, контролировать весь холл и вход. «Э, «Добрый день, господин Витц», — дошел я к администратору. «Господин виц чем могу быть полезен?» Мужчина явно был не немцем. Слишком скромная физиономия. «Я забронировал в вашем отеле номер. Седьмой этаж». Номер этажа я назвал, если честно, наугад. Однако, если логически подумать, вряд ли гауляйтеры будут селить на первом или последнем этажах. Но меня так никто и не встретил. Я хотел бы поинтересоваться, почему. «Номер на седьмом этаже?» — удивился администратор. «Одну минуточку». «Это какая-то ошибка». «Что значит ошибка?» Состроил я недовольную физиономию. «У меня был долгий перелет, я устал. А вы мне говорите про ошибку. К тому же я вынужден был сам добираться из аэропорта». «Разрешите взглянуть на ваш паспорт?» Протянул пухлую ладонь администратор. Я вытащил документы и положил перед ним на стол. «Сожалею, господин виц но вынужден вас огорчить». Толстяк развел руками, что-то набивая на компьютере. «Вас нет в списке гостей. И свободных номеров сейчас нет. Тем более на седьмом этаже». «Как?» «Боюсь, что так. У нас два этажа полностью забронированы. Как раз шестой и седьмой». «Есть». Мой план сработал. По-другому вытащить информацию вряд ли получилось бы. «Что за чушь вы несете?» Я увидел, как побледнел администратор, и понял, что слегка переигрываю. Нужно сбавить обороты а то вызовет охрану и меня просто вышвырнут. Я же забронировал у вас номер. Уже более спокойным тоном продолжил говорить я. Но вас нет в списке? Совсем? Дивился я. Но как же бронь? Я за месяц подавал заявку. Не понимаю. Мужчина оттянул ворот рубашки, ему явно не хватало воздуха. Я тоже. Позовите управляющего. Одну минуточку. Администратор взял трубку и быстро набрал номер. «Фрау Янки, э, подойдите, пожалуйста, на первый этаж. Благодарю вас». Я повернулся к лифтам, еще раз окидывая взглядом холл, запоминая расположение охраны, входов, выходов. Ну все, пора заканчивать этот спектакль. Я уже собирался было покинуть гостиницу, извинившись за свое поведение, но в это время дверь лифта отворилась, и я с большим удивлением увидел розу. «Но как?» если я правильно помнил она ехала на ферму к родственникам а получается что она теперь управляющая дорогим отелем что то тут явно не так я почувствовал как мурашки поползли по спине роза тоже увидела меня но не подала вида что узнала только по ее глазам я понял это она подошла к нам и спросила у администратора альберт что случилось «Господин виц забронировал номер в нашем отеле, но его нет в списке». «Да, я посмотрю». Она принялась набивать на компьютере мою фамилию. Я слегка напрягся. «Вот тебе и не привлёк внимание. Всё получилось наоборот. В воздухе появилась напряжённость. Да и охрана стала на нас поглядывать. Пора уходить». «Назовите ещё раз вашу фамилию». виц Николя виц По ее расширившимся значкам я понял, что провалился. Ведь она знала меня как Йозефа. Но я не мог назваться по-другому. Мои документы лежали перед ней. «Боюсь огорчить вас, господин Николя виц Она специально выделила мое имя. «Но вас нет в списках». «Возможно, произошла некоторая ошибка». Натянуто улыбнулся я. «Приношу свои глубочайшие извинения». «Всего доброго». Я быстро выхватил документы из ее рук и спрятал их в карман. Все мои чувства сейчас трубили мне, что нужно уходить. Кажется, я случайно влез в какие-то дела, которые мне совсем не следовало лезть. Ведь Роза явно была другой, не той, что я встретил в автобусе. Она, как и я, что-то скрывала. Развернувшись, я быстрым шагом направился к выходу. Роза провожала меня взглядом своих красивых глаз, и этот взгляд буквально сжег мне спину. Я буквально вывалился на улицу, тяжело дыша, перебежал дорогу и, открыв дверь, плюхнулся в салон. Сердце стучало в бешеном ритме, пульс участился. Пришлось закрыть глаза и сосчитать до десяти, чтобы хоть как-то прийти в себя. «Куда я влез? Что происходит? Что делать дальше?» Вопросов было много, ответов не было вовсе. Я принялся прокачивать ситуацию. Мысли лихорадочно метались в голове, но мне не удавалось их скоординировать. Да, кажется, неспроста встретил я здесь свою попутчицу. Я помнил её взгляд, её движения, подготовленные. Это была не просто девушка. Но кто же она такая? Мысли проносились с бешеной скоростью, всё моё нутро кричало об опасности, и так можно было сойти с ума. К тому же складывалось напряжение последних дней, чувствую что уплываю, я не нашел ничего другого, как укусить себя за руку. «Зараза, как же больно!» Боль вернула мне ясность мысли, отрезвила меня. «В конечном итоге, чего ты так разнервничался? Если Роза здесь выдает себя за другую, то мне-то какое дело? Мне нужно делать свое. А Роза... Роза пусть занимается своими делами. Я к ней не полезу». Кивнув своим мыслям, окончательно успокоился. «Нужно хорошенько все обдумать еще раз. Нельзя провалиться. Я узнал, на каких этажах живут фон Роттен и его охрана. Правда, номер неизвестен, но это дело техники. Буду действовать, как всегда. Неожиданность — залог успеха. И удача, конечно. Теперь нужно дождаться вечера, проникнуть в отель и покончить с Гауляйтером, а там уходить из страны». Я полез на заднее сиденье, проверил оружие, всё на месте. Теперь осталось только ждать. Как только стемнеет, беру оружие и иду внутрь. Нужно только подумать, как пробраться на этаж. Я задумался. Зайду с чёрного хода, подожду, пока кто-нибудь выйдет из обслуги, оглушу и, воспользовавшись её одеждой, пройду внутрь. Затем, используя карточку или что у них там, поднимусь наверх. «У номера гауляйтера должна дежурить персональная охрана. Так его и вычислим». Я кивнул своим мыслям. «Неплохой вариант». Теперь предстояло подумать, как мне уходить из отеля после операции. Можно на лифте или по лестнице. В поднявшемся после моих действий шуме и суматохе я и проскользну. А дальше в аэропорт, беру билет на самолет и прощай, Франция. Только все надо делать быстро, иначе рейс заблокируют, и я останусь ни с чем». Осталась проблема с пропуском на территорию России. Её я хотел решить с помощью гауляйтера, но вот только как? Вряд ли он носит его с собой. А выписать необходимое разрешение в отеле — не вариант. Нет, фон Роттон вряд ли поможет в этом вопросе, поэтому разберёмся с пропуском уже на Украине, а пока сосредоточимся на других. Есть ещё парочка. Закусив губу, я посмотрел на улицу. Время тянулось медленно, словно кисель. Я вышел из машины немного размялся, подвигал затекшей шеи, плечами. Постоял, дыша полной грудью, мысленно приготовился. Затем сел обратно в машину и принялся ждать вечера. Как-то незаметно заснул. А когда открыл глаза, на улице стояла темень. Посмотрел на навигатор. Надо бы купить себе часы, но это после. Сейчас нет на это времени. Прибор показывал почти 9 В это время на улице неожиданно стало тихо, а потом раздался звук сирен. Я обернулся. Кортеж Гауляйтера подъехал к главному входу, и фон Роттон спустя мгновение показался из машины. Его с двух сторон прикрывали автоматчики. К тому же рядом дежурили полицейская машина и несколько мотоциклистов. Неожиданно для меня дверь слева отворилась, и оттуда выпорхнула девочка лет одиннадцати. Она подбежала к фон Роттону, и тот взял ее за руку. Вместе они вошли в отель. Я наблюдал за всем этим из окна своей машины. Значит, это его дочь Эльза, если я правильно помнил имя девочки. Плохо, что он привез ее с собой. Но это мои планы не меняло. Я должен убить Гауляйтера. А дочь посидит немного в заперти. С детьми я не воюю. Посидев с полчаса и дождавшись, пока уляжется суета с приездом фон Роттена, а потом еще раз проверив оружие, открыл дверь. Протер руль, приборную панель. Это на всякий случай, если к машине не вернусь. Затем взял сумку, закрыл дверь, развернулся и направился к отелю. Я только перешел дорогу, намереваясь зайти с черного хода, чтобы подождать уборщика. Как вдруг на шестом этаже бухнул взрыв. Я даже вздрогнул от неожиданности. Это был именно взрыв, я не мог перепутать. Сердце ёкнуло. Что ещё за ерунда там творится? Отбросив все сомнения и страхи, я рванул к главному входу. Мне навстречу принялись выбегать заспанные жильцы и гости с первого этажа. «Пропустите, полиция!» Не стал выдумывать я ничего нового и просто импровизировал на ходу. Но всё равно пришлось расталкивать всех руками. Кто-то упал, я помог подняться по жилой женщине, побежал к лифтам. Охрана не обращала на меня внимания, ей мешали люди. Я подскочил к дрожащему администратору, который крутил диск телефона. «Срочно выводите людей!» — приказал я ему. «Здесь опасно!» Толстяк невидяще посмотрел на меня, что-то лихорадочно принялся бормотать. Я отобрал у него телефон и на всякий случай выдернул из розетки шнур. «Это даст мне лишних несколько минут. Давай карточку от лифта!» — приказал ему и ударил его ладонью по щеке. Мужчина вздрогнул. «Смешно!» принялся щупать свои карманы наконец, протянул мне пластмассовый четырёхугольник. «Никого не пускать! Я из полиции!» На всякий случай ещё раз крикнул я и, пробежав мимо охранника, влетел в лифт. Набрал шестой этаж, панель мигнула красным. Я провёл карточкой, лифт удовлетворённо мигнул зелёным и даже дёрнулся, устремляясь вверх. Уже подъезжая, услышал выстрелы. Сердце забилось в бешеном ритме. «Да что там происходит? Неужели Гауляйтер решил ещё раз кто-то убрать?» Как же быстро они сориентировались, а я снова опоздал. Достал из сумки автомат и проверил пистолеты. Отбросил ее в сторону. Она мне вряд ли еще пригодится. Размял шею. Весь мой план в очередной раз летел к черту. Ну да ладно, не впервой. Лифт тем временем вздрогнул, остановился. Дверь открылась, и почти сразу я увидел труп автоматчика в гражданском костюме. Его оружие лежало неподалеку. Я осторожно выглянул в холл. Спешить сейчас явно не стоило. Ещё один охранник лежал, уткнувшись головой в стол. Под ним растекалась огромная лужа крови. Рядом в беспорядке валялись пистолетные и автоматные гильзы, какие-то папки, бумаги. Я пошёл по коридору, всё время стараясь быть начеку чеку. Вскоре достиг поворота. Прислушался. Тишина. Рядом точно никого не было. И только после этого выглянул. Одна из дверей, ближайшая ко мне, была распахнута настежь. Я заглянул внутрь. На стене виднелось кровавое пятно, мебель была перевёрнута, как будто здесь разорвалась граната, а за диваном обнаружился труп в чёрном костюме с маской на лице. Рядом с ним лежал полицейский. Оба были мертвы. Я вышел обратно в коридор. Где-то наверху снова началась стрельба. Автомат бил не умолкая. Ему вторил пистолет. Я оглянулся, заметил лестницу. Пора покинуть это место. Здесь только трупы. Кажется, на этом этаже гауляйтер не жил. Подергал на всякий случай еще пару дверей, но все оказались закрыты и побежал вверх по лестнице. Достигнув седьмого этажа, осторожно открыл дверь, выглянул и тут же едва не поплатился за это. Пуля, выпущенная из пистолета, ударилась об косяк, и исцарапав крошками мою щеку. Но и я в долгу не остался. Быстро перекатом оказался в коридоре и сразу же нажал на спусковой крючок. Человек, одетый в гражданский костюм с эмблемой СС на отвороте пиджака, стал заваливаться назад. Пуля угодила ему точно в голову. Я быстро нырнул за угол, прислушался. Стрельба доносилась из противоположного конца коридора. Неожиданно дальняя дверь распахнулась, оттуда выбежал человек в маске. Это явно был один из нападавших. Он что-то говорил по рации и меня не заметил. Я последовал за ним. По пути мне попались ещё двое убитых. Один из них полицейский, другой эсэсовец. Они лежали в коридоре. Один из них привалился к стене, пачкая её своей кровью. Рука сжимала автомат. Откуда-то донёсся слабый вскрик. Затем снова автоматная очередь. Я выругался и побежал туда. Зачем? Не знаю. Гауляйтера и так прикончат, это я понимал. И лезть мне, конечно, не следовало бы. Об этом кричали все мои чувства. Но, как я уже сказал, это моё дело. Я отступать не привык. Не зря же потратил столько сил и нервов на то, чтобы оказаться здесь. Пробегая мимо, увидел мёртвую прислугу. А вот это уже плохо. Девушка лежала на спине а её белая блузка была вся испачкана тёмно-алым. Я отвернулся, красивое лицо смотрело в потолок, и это напомнило мне мой последний бой в моём мире и моего погибшего друга, которому я так и не смог помочь. Я крепче сжал автомат. «Зачем же убивать простых людей? Свидетели?» «Ну что она могла рассказать полиции? Кому могла помешать? Ей же не больше двадцати пяти. У неё могла быть вся жизнь впереди». Я услышал сбоку, как открывается дверь и, не глядя, ударил по ней. «Ненавижу!» Раздался вскрик, я оказался внутри. Это был один из охранников Гауляйтера. Я ударил его по лицу. «Где твой начальник? Говори!» Зашипел я. «Не скажу!» Я выстрелил ему в ногу. «Убью!» «Дверь за углом! Вторая!» Растонал тот. Я снова ударил охранника, и тот вырубился. Схватил его автомат, накинул себе на плечо и побежал в указанную сторону. Оттуда снова раздались выстрелы, только какие-то робкие, кто-то вскрикнул. Добравшись до поворота, выглянул и буквально уперся взглядом в спину в черном костюме. Человек сжимал в руках автомат, но смотрел в другую сторону. Я тихо вытащил нож, шуметь нельзя. Неизвестно, сколько здесь нападавших. Если много, то мне с ними не справиться, если они заметят меня раньше времени. А так буду вырезать их по одному. Для меня это такие же враги. Я зажал ему рот, и мой клинок чиркнул по горлу стоявшего. Тот захрипел, и я, дождавшись, пока человек перестанет дергаться, оттащил его за угол. Быстро обыскал. Пара запасных магазинов, две гранаты быстро перекочевали ко мне. Я остался доволен. Обрастаю арсеналом, это хорошо. Вытерев клинок и убрав его обратно, я принялся окрасться к приоткрытой двери, находящейся от меня метрах в десяти, из-за которой доносились возбужденные голоса. Стрельба к этому моменту уже стихла. Пришлось слегка притормозить, чтобы прислушаться. «Господин Гауляйтер, ну вы же понимаете, что всё кончено. Ваша охрана перебита. А если где-то они и остались, то помочь вам не смогут. Облегчите свою совесть перед смертью. Сделайте хоть что-то хорошее в своей жизни. Идите к чёрту, проклятые янки! Мы всё равно победим!» «Угу! Так значит, это американцы?» Я присвистнул, но решил не думать об этом. Нечего забивать себе голову ненужной информацией. Я заглянул в небольшой просвет двери. Гауляйтер стоял на коленях посреди комнаты. Перед ним находились двое америкосов. Еще один здоровенный Янки находился у него за спиной. Неожиданно у одного из них, лысого коротышки, запищала рация. «Да, так, сколько у нас времени? Понял!» Я отключил приемник. «У нас минут пять, не больше!» Повернулся он к своим. «Успеем!» Проговорил темнокожий и, усмехнувшись, вытащил за волосы упирающуюся дочь фон Роттона. «Смотри, ублюдок, что у меня есть!» «Эльза, нет!» «Что нет?» Кротышка улыбнулся. «За всё, что вы сделали против американского народа, вы и ваша дочь приговариваетесь к смерти!» «Она же ещё ребёнок! Отпустите её, прошу!» «Вы погубили столько детей, что ваши слова сейчас не имеют никакого смысла!» Коротышка направил пистолет на дочь Гауляйтера. А вот это уже точно перебор. Убивать детей нельзя. Так поступают только фашисты и настоящие садисты. Этим своим поступком эти твари окончательно встали для меня на одну ступень с врагами моего народа. И если я еще минуту назад, видя количество противников, собирался просто посмотреть за тем, как казнят фон Роттона, то теперь нужно спасать девочку. Если останусь стоять и смотреть, я себе этого никогда не прощу. Я приготовился к броску. «Впрочем, если вам не хочется смотреть на смерть вашей дочери, я сделаю вам прощальный подарок!» Коротышко моментально перевел ствол на гауляйтера и нажал на курок. Голова фон Роттона дернулась, стена за ним окрасилась красным, и он упал на пол. «Все!» «Папа, нет!» Девочка дернулась к отцу, но американец схватил ее за волосы. «Куда, маленькая дрянь?» Автомат уперся ей в затылок. Больше ждать было нельзя. Выстрел прозвучал так громко в наступившей на в комнате тишине, словно там разорвалась граната. Время замедлилось, а потом понеслось с бешеной скоростью. Амер еще падал с простреленной головой, а я уже перевел автомат дальше и очередью полоснул по стоявшим убийцам. Коротышка пошатнулся, стал заваливаться вперед. Стоявший рядом с ним автоматчик, мгновенно развернувшись, открыл ответный огонь. Я успел пригнуться, перекатом ушел в сторону и, оказавшись под столом, выстрелил по ногам американца. Тот закричал, рухнул на пол, и я добил его выстрелом в грудь. Поднялся, сменил магазин, взял на прицел дверной проем, но там никого не было. Пока не было. «Вставай!» — обернулся я к дочери Гауляйтера. «У нас мало времени. Скоро здесь будут остальные». Эльза меня не слушала. Она стояла над телом отца, плача на взрыд и своими маленькими детскими пальцами всё тормошило его, пытаясь оживить. Он мёртв. Я подбежал к ней, схватил за руку и потянул за собой. «Папа, нет!» «Пошли!» Выглянул я в коридор. «Никого!» «Быстрее!» Она упиралась, но как-то слабо. Я без труда тащил её за собой. Завернул за угол, из нос с носу столкнулся с Розой. «Ты?» В руках она сжимала пистолет. «Бухгалтер!» Я ударом ноги отбросил её в сторону, нажал на курок, не задумываясь. «Если не я, то меня». Это я прочитал в её глазах. Не успел. Она плечом вышибла дверь и скрылась внутри. Шустрая тварь. Я отпрянул назад. Времени на перестрелку с профессиональным убийцей у меня не было. А в том, что это был профессиональный убийца, я не сомневался. К тому же за моей спиной прятался 11-летний ребёнок. Им я рисковать точно не мог. Вместе мы стали отступать обратно. «Попробуем пробраться к противоположному концу коридора. Там есть лестница». Мои мысли прервала автоматная очередь. Суки, обложились с двух сторон. Я плечом выбил в ближайшую дверь и пихнул Эльзу в комнату. «Спрячься и не выходи». Я проверил магазин. Полный. «Эй, бухгалтер!» Голос Розы раздался совсем рядом. «Что ты здесь делаешь? Ты же в отпуске». «А ты должна быть на ферме у своей тети». Я усмехнулся. Получается, мы оба обманули друг друга. Кто ты? Просто прохожий. Отдай ребёнка и можешь уходить. Мы тебя не тронем. Ага, сейчас. Лучше вы убирайтесь, у вас кончается время. Скоро здесь будет куча полиции и эсэсовцев. Не пугай. Роза даже не думала сдаваться. Это я слышал по её голосу. У неё явно был какой-то план. Да и сирен что-то до сих пор не слышу. Хорошо, подготовились уроды. «Так ты отдашь нам дочь Гауляйтера?» «Зачем? чтобы вы убили ее так же, как и отца?» «Мы делаем мир только чище. Он столько бед принес нашей стране. Мы патриоты». «Что за бред она несет? Убийство детей и патриотизм ничего общего между собой не имеют. Кого она хочет обмануть?» «Лишать жизни ребенка — это не патриотизм». Ха! А ты как будто бы не за этим пришел. Я все поняла еще днем. Ты же сам хотел убить Гауляйтера» ты такой же, как и мы. Я посмотрел на Эльзу. Она подняла голову, в её глазах стояли слёзы и страх. Она явно слышала слова Розы. «Нет, я не такой. Я не воюю с женщинами и детьми». «Что?» В голосе Розы снова пронеслось удивление. «Да кто ты такой?» «Русский. Я люблю свою страну. Но у меня, в отличие от вас, есть совесть». Роза на миг замолчала, шокированная услышанным, а потом... «Майк, с двух сторон, убьем всех и уходим!» В комнату полетела граната. «Ложись!» Я дернул Эльзу под себя, закрывая своим телом. Нам повезло, американцы точно не знали, где мы находились, хотя наверняка бросали гранату на голос. Но нас прикрывал массивный стол. Он и принял на себя основной удар. Осколки застряли внутри, меня слегка оглушило, но я не пропустил момент, когда нас кинулись добивать». Автоматная очередь срезала убийцу, когда его фигура возникла в проеме, а дальше мое везение временно кончилось. Ну, по крайней мере, я надеялся, что временно. Автомат заклинило. Дернул затвор, потянулся за новой обоймой, но не успел перезарядить. Роза молнией метнулась ко мне и ударила ногой в голову. В голове зазвенело, я упал на спину. Американка, выхватив нож, бросилась добивать, но я успел оттолкнуть ее ногой. Роза упала, ударившись головой о край стола, но быстро поднялась на ноги. «А ты неплох, русский». Она сжала нож, сделала выпад. В этот момент на улице грохнул взрыв, зазвучала автоматная очередь. К ней вскоре добавился и пулемёт. Американка дёрнулась. «Что, время?» «Не беспокойся, тебя успею прикончить, а потом и до неё доберусь». Роза кивнула в сторону Эльзы, которая клубочком лежала в углу. «Нет» качал я головой. — Не доберешься. Удар оказался сильным и быстрым. В этот момент я дрался не за себя и даже не за свою страну. Я сражался за беззащитного 11-летнего ребенка, которого не мог предать. И если не справлюсь, она тоже умрет, а этого допустить нельзя. Глаза розы расширились, она попыталась схватиться за нож, но он вошел в шею слишком глубоко. Ее ноги подогнулись, она упала на пол, Последний момент смогла упереться окровавленной рукой и немного приподнялась. «Ты же не убиваешь женщин!» Её красивые глаза буквально прожгли меня насквозь. «А с чего ты взяла, что являешься женщиной?» Наклонился я над ней и вогнал нож по самой рукоять. Американка всхлипнула, попыталась достать меня в раз ослабевшей рукой, но она соскользнула, и роза упала лицом вниз. Я выдохнул, поднялся и посмотрел на Эльзу. «Пойдём. Я помогу тебе выйти на улицу. Там наверняка приехала полиция». Я протянул ей руку, но она отпрянула от меня и прижала к стене. «Нет, я не пойду. Вы хотели убить меня». «Что за чушь?» — удивился я. «Ничего подобного у меня не было даже в мыслях». «Вы хотели убить моего отца». Элиза замотала головой. «Хотел?» — не стал скрывать я. «У меня свои причины для этого. Я русский и спасаю свой народ, а его хотят истребить». — Высшие чины Германии. И не исключаю, что твой отец входил в их число. А в чём мы виноваты? Лишь в том, что живём и дышим рядом с вами? Но мы такие же люди, как и вы. — Нет. Эльза закрыла уши маленькими детскими ладошками. — Он не мог. Он хороший. Хороший. Я ничего не сказал. Всё, что надо, она прочтёт в моих глазах. Эльза ещё несколько секунд смотрела на меня, и её взгляд в этот момент был совсем не детский. А потом она неожиданно протянула руку. Я мысленно перекрестился, взял ее и выглянул в коридор. «Осторожно идем к лифту. Если начнут стрелять, сразу прячься за меня». Предупредил я ее. Она кивнула. «Вместе мы осторожно стали идти к лифтовому холлу. Не смотри по сторонам. Здесь повсюду кровь». Я проверил автомат. Остался всего один магазин, но у меня были гранаты и пистолет хотя неизвестно, сколько еще противников находится в здании. Холл показался через несколько десятков метров. Я направил на проем автомат и стал тихо подходить к лифтам. Неожиданно грохнул выстрел. Мгновенно отпрянув в сторону, я спрятал Эльзу своей спиной. Мужчина в камуфляже возник в проеме, вскинул оружие, но я оказался быстрее. «Вот тебе и помощь». Я ударил его ногой, выбивая автомат из рук, а следующим движением ударил прикладом в лицо. Противник вскрикнул и без сознания рухнул мне под ноги. Я решил его не добивать. Мы выскочили в холл, и я нажал кнопку лифта. И только тут сообразил, что он не работает. В здании сработала пожарная тревога, и из-за взрыва все лифты автоматически уехали на первый этаж. Пришлось тащить Эльзу в сторону эвакуационной лестницы. Осторожно стали спускаться вниз. Вскоре достигли первого этажа. Я тихо приоскрыл дверь, выглянул наружу. Всё в пыли, и кругом беспорядок, валяются чемоданы, чьи-то вещи и никого. Я осторожно принялся двигаться к чёрному выходу. Через главное идти было глупо, Эль задержалась за мной. Достигнув двери, я приоткрыл её, никого не обнаружил, и только после этого мы вышли на улицу. Неожиданно сбоку услышал щелчок. «Ну вот и свиделись, русский». «Майор, только что передали. На отель, в котором настановился господин Гауляйтер, совершено нападение. Туда стягиваются все силы города, но мы ближе всех». Троль соскрежетал зубами от бессилия. «Не успели. Прибавьте газу, лейтенант!» Кортеж главным управления мчался по улицам Леона, но им оставалось ехать еще не менее 15 минут. «Сообщите в отель, что пусть держится Он один». «Не совсем так, гер-майор». На отель напала группа, вооружённая автоматами, гранатами и бог ещё знает чем, в количестве примерно 10 человек. 10 «Ничего не понимаю. Откуда он смог взять столько людей?» Лицо Рольфа вытянулось от удивления. «Может, это не он?» Лейтенант повернулся к начальнику. «Но тогда кто? Неужели Янки?» Лейтенанта передёрнула. «Мы выясняем. Охрана ведёт бой. Кругом царит хаос, беспорядок. Люди в панике разбегаются из отеля». Кортеж выехал на проспект Гитлера. Его обогнали несколько полицейских машин, едущих в ту же сторону. Рольф проверил пистолет. «Осталось немного, сейчас приедем...» Курт не успел закончить фразу, как впереди прогремел мощный взрыв. Здание небольшого магазинчика рухнуло на проезжую часть, погребя под собой проезжавшую полицейскую машину. Вторая успела затормозить, но тут же разлетелась на куски от прямого попадания снаряда, выпущенного из гранатомета. «Засада!» Рольф мгновенно сориентировался. Машина разведчиков затормозила, уходя с линии атаки, и второй снаряд, выпущенный уже по ним, попал в следующий за ним гражданский фургон. Тот моментально вспыхнул, вильнул в сторону, сбивая фонарный столб, и несколько человек на тротуаре. И сразу же раздались пулемётные выстрелы. Они ударили по кортежу, заставляя водителей срочно искать укрытие. Машины пытались лавировать, но это им плохо удавалось. Вот первая выскочила на встречную полосу и сразу же получила удар в лоб. В неё врезалась легковушка От удара водителя буквально выбросило на проезжую часть. Следующая за ним машина вильнула в сторону и сбежала столкновений с автобусом, но оказалась на прицеле у террористов. По капоту сразу же ударили пули, броня выдержала первые попадания, а вот колёса нет. переднее правое сразу лопнула, и машина пошла юзом. Водитель попытался справиться с управлением, и у него это почти получилось, если бы не рекламный щит. Удар пришёлся точно в вбок, Металлический штырь пробил дверь и буквально нанизал на себя водителя и сидящего рядом пассажира. Страшная смерть. Ещё один автомобиль успел заехать за угол, очередь лишь слегка прошлась по кузову, но люди внутри остались живы. Машина майора, водитель которой оказался настоящим асом, сумела избежать не только столкновений, но и пуль. Заехала в подворотню и оказалась непосредственно перед домом, где располагалась засада. Рольф выскочил на улицу, прикрывая лейтенанта, Охрана второго автомобиля ничем помочь начальнику не могла. Их зажали прямо на проспекте. Бронированный автомобиль с трудом выдерживал попадание МГ-340. «Сними с ними — приказал Рольф лейтенанту. Тот кивнул и бросился в здание. Курту необходимо было пробежать не меньше десятка этажей. Это примерно минута. За это время кортеж могли полностью истребить. Рольф заскрежетал зубами. «Где же помощь?» Как будто бы в ответ на его вопрос на проспект выехал броневик с эмблемой СС. Его башня мгновенно повернулась в сторону пулеметчика. Стрелок открыл огонь, но успел дать лишь короткую очередь. Очередной выстрел из гранатомета, и броневик скрылся в ревущем пламени. Раздался очередной взрыв. Еще один автомобиль, следовавший за броневиком, быстро скрылся на ближайшей улице. Рольф видел, как он остановился, и из него горохом посыпались спецназовцы. Они ловко принялись рассредотачиваться но толку от них не было никакого. Никто под пулемёт лезть не хотел. Нужно было что-то решать. Майор развернулся, подхватил с заднего сиденья автомат и, оставив шофёра прикрывать тыл, метнулся в дом. Они удачно заехали в тупик, и теперь нападавшие были над ними. Надо только подняться наверх. Рольф достиг цели за рекордное время. Остановился, отдышавшись. Лейтенант находился возле двери. Майор сделал знак, и Курт, распахнув дверь, бросил на крышу две гранаты. Прозвучали хлопки. Вместе вывалились на крышу. Пулемётчик, который перекрывал своим огнём весь проспект, лежал, уткнувшись лицом в свой МГ. Второй номер, который работал с гранатомётом, был ещё жив. Он выстрелил в майора, но не попал. Кровью заливало его лицо, и только поэтому он промахнулся. Рольф выстрелил в ответ, попал в ногу. «Взять его живым! После допросим!» Майор развернулся к своему помощнику. Тот бросился к раненому, мгновенно обезоружил его и принялся надевать наручники. «Останьтесь здесь до приезда группы, я в гостиницу!» — приказал Рольф и бегом устремился вниз. На душе было муторно, он понимал, что безнадежно опаздывает. К тому же неизвестна была судьба этого проклятого русского. Где он сейчас? Может, примкнул к проклятым Янке? А может, майор ошибся, он сейчас пересекает границу? Рольф забрался в машину, сам сел за руль и помчался к отелю. Ехать было недолго, пару минут, но, как обычно, в таких ситуациях время растянулось до бесконечности. Везде царил хаос. Разведчик видел это, проезжая мимо. Паника, разбитые витрины магазинов и кофеен, бегущие люди. Война докатилась и до Леона. Проклятые янки. Рольф крепче сжал руль, ругая американцев последними словами. Надо же было до такого додуматься. Устроить стрельбу прямо на улице. Но, надо признать, действовали они грамотно. Тем временем вдали показался отель, тоже весь покрытый густым дымом. Мостовая была усеяна сплошь разбитыми стёклами, местами виднелась даже кровь. Её было немного, но майор заметил её. Крутанув руль, Рульф принялся объезжать гостиницу. К главному входу он решил не подъезжать. Если там была засада, один он ничего не сделает. А вот с чёрного хода можно застать нападавших врасплох, если они ещё не убрались. Машина, взвизнув тормозами, встала у дверей, Рольф выскочил на ходу, проверяя пистолет. Нужно торопиться, но нельзя голову терять. Безопасник на мгновение остановился, обдумывая план своих действий. Как дверь неожиданно распахнулась и буквально на него вывалился. Рольф не поверил своим глазам. На такую удачу он и не рассчитывал. Тот самый русский, за которым он гонялся по всей стране, стоял перед ним. Майор сместился чуть в бок и навел на него свой пистолет. Ну вот и свиделись, русский. Я, что называется, оторопел. Что это за тип? В первый раз его вижу. Почему он говорит так, как будто мы с ним старые друзья? И только потом дошло. Всё-таки достали меня, выследили. Наверняка это один из тех, кого послали за мной. Должен же кто-то быть. Я всё думал, когда, и вот, наконец, меня догнали. «И что теперь делать?» «Не дергайся, русский!» Прошипел тем временем Шатен. Его глаза внимательно следили за мной. Очень опасный тип. От него буквально исходила угроза. Неожиданно для немца из-за моей спины вышла Эльза. «Не стреляйте! Я дочка Улейтера! Он спас меня!» Глаза майора поползли от удивления вверх. Такого поворота событий он явно не ожидал. Но соображал быстро. «Отойдите от него, госпожа!» «Нет». Эльза даже не подумала выполнять приказ Рольфа. «Вы убьёте его, а я не хочу этого». «Он убийца, он виновен в смерти многих наших сограждан. У меня приказ». Но Эльза упрямо закивала головой, вставая между мной и майором. Немец растерялся окончательно. «Отойди, Эльза». Я отодвинул девочку в сторону. «Не надо». Я вышел вперёд. Ещё не хватало за детей прятаться. «И что ты будешь делать?» «У меня приказ доставить тебя в Департамент имперской безопасности. Это не входит в мои планы». Рульф усмехнулся. «Нет у тебя больше никаких планов. Ты пойдешь либо со мной, либо тебя отвезут в гробу». «Вот так всегда». Пока я говорил, оценил взглядом установку. Этот прыщ здесь один. Можно попробовать с ним справиться. Хотя противник опасный. Самый опасный. Его движение, манера говорить, взгляд... «Это не простой вояка. Вы, немцы, считаете себя самыми умными, но это не так. Другие народы тоже имеют право на свое мнение». «Имели бы, если не проиграли бы нам», — возразил мне немец. «А так пусть подчиняются нашей воле». «Резонно, но не буду с тобой спорить. Ты все равно не поймешь. У меня есть цель, и я дойду до конца» и сотру всю вашу поганую нацистскую идеологию с лица земли». Рольф усмехнулся, покачав головой. «Большевизм тоже не идеален». «Вот так. Он думает, что если я русский, значит большевик, коммунист и еще хрен знает кто. Не станем его переубеждать». Я приготовился к броску. Рольф, видимо, что-то почувствовал, заметно напрягся. «Ладно, хватит разглагольствовать. У нас еще будет время поговорить вдоволь в твоей камере». Ты дезертир убийца. Бросай оружие, иначе я выстрелю. Никогда не служил немцам и не собираюсь. Меня ждут дома. Ты туда никогда не доберешься. Без спецпропуска тебя никто не пропустит. К тому же там ничего нет. Только ужас и смерть. Вы самая большая угроза, поэтому вас... Где-то я это уже слышал и больше не хочу. Удар оказался стремительным. Майор в последний момент успел чуть отклонить голову, поэтому я не сломал ему шею. Но этого оказалось достаточно, чтобы он кулем свалился мне под ноги. Что с ним делать? Добить? Но на меня смотрит Эльза. Если бы не она, я бы так и сделал, но не при ней. Я повернулся к девочке. Останься здесь, он скоро очнется. Ты в безопасности. Он защитит тебя лучше. А мне надо идти. Куда? Ребенок пристально, не по-детски смотрел на меня. За этот день Эльза изменилась, повзрослела. Я выдержал этот взгляд. «Домой. Мой народ погибает. Его хочет окончательно уничтожить ваше правительство. Но мы такие же люди, как и вы. Мы тоже хотим жить, любить, верить. Я уверен, что и у вас простой народ живет теми же принципами, что и мы. Обычные немцы, французы мне не враги. Просто там, наверху, кто-то решил поиграть в Господа Бога. Но не Гитлер, не СС... Ни другие люди которые убивают свой народ, не боги. И я докажу это. Я должен помочь не допустить гибели моей нации. И я сделаю всё, что смогу. Ты же один. Глаза Эльзы округлились. И один в поле воин. Есть у нас такая поговорка. Я должен помочь защитить родину. Если я брошу их, мне незачем жить. Я огляделся по сторонам, прислушался. Где-то далеко звучали сирены. Немцы были близко. Мне пора. Прощай. Береги себя. Ты тоже. Я отвернулся, ударом ноги зашвырнув пистолет немца куда подальше, потрепал дочь Гауляйзера на прощание по плечу и, развернувшись, бросился за угол отеля. Нужно как можно быстрее выбираться из города и страны. а гостинице надо забыть. К машине возвращаться глупо, дороги будут закрыты. Поэтому придется выбираться на своих двоих. «Пока они пробьют мой паспорт, пройдут как минимум сутки. За это время мне позарез, надо выбраться из страны, иначе конец». Я удалялся от гостиницы с чистым сердцем. Пусть и не я ликвидировал Гауляйтера, но так было даже лучше. Не хочу выглядеть в глазах Эльзы монстром. Она всего лишь ребёнок. А я не воюю ни с детьми, ни с мирным населением. Я сражаюсь за свою родину, за простых людей». А сволочи, негодяи всех мастей пусть теперь боятся. Их время кончилось. Это говорю я. Патриот своей страны, своей родины. Николай Смирнов. Обычный русский солдат. Человек.